Прошу вас, обождите минутку. Ну, хорошо, хорошо. Я уйду отсюда, — шепнул Рауль Д'Артаньяну. Это веселье отвратительно. Нет, сударь, — возразил Д'Артаньян сурово, — вы должны остаться. Солдат должен приучать себя ко всяким зрелищам. Характер нужно закалять с молоду, и человек только тогда может быть добрым и великодушным, когда глаз его тверд, а сердце осталось мягким.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 Под ним находился поломанный стол, за который не садился никто из посетителей. В ожидании своих тридцати семи с половиной пистолей Д'Артаньян от нечего делать занялся наблюдениями. «Господин Д'Артаньян», — заметил Рауль, — «вам надо поторопить хозяина. Сейчас привезут осужденных, и тогда начнется такая давка, что мы не сможем выбраться отсюда». «Верно», — отвечал мушкетер, — «эй, кто-нибудь, пойдите сюда». Но сколько он ни кричал, никто не являлся. Он собирался уже отправиться на розыске хозяина, как вдруг калитка в стене, расположенного позади сада, отворилась, визжа на ржавых петлях, и в во отбор вошел щегольски одетый человек со шпагой. Не закрывая калитки, он направился к кабачку, бросив мимоходом насидевших под деревом быстрый взгляд своих острых глаз. «Вот как, между домами есть сообщение», — сказал Д'Артаньян. «Вероятно, это какой-нибудь любопытный, пришедший посмотреть на казнь». В эту минуту крики и шум в комнатах кабачка вдруг прекратились. Тишина в таких случаях поражает не меньше, чем удвоившийся шум. Д'Артаньяну захотелось узнать причину этого внезапного безмолвия.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 Не успел он договорить, как четверо из оставшихся в зале спустились во двор и стали на часах по сторонам калитки, бросая изредка на Д'Артаньяна многозначительные взгляды. «Черт возьми, тут что-то не так», — шепнул он Раулю. «Тебе не интересно узнать, в чем дело?» «Не особенно, господин Д'Артаньян. А меня, как старую кумушку, разбирает любопытство. Пройдем-ка наверх, оттуда видна вся площадь». «Нет, господин Д'Артаньян, я не в состоянии равнодушно смотреть на смерть этих несчастных. А я, по-твоему, дикарь, что ли? Мы вернемся сюда, когда придет время. Идем же». Они вошли в дом и поместились у окна, которое все еще было незанятым, что показалось им не менее подозрительным, чем все прочее. Двое оставшихся в комнате собутыльников вместо того, чтобы смотреть в окно, поддерживали огонь.